или какой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Чтобы правильно понять смысл и значение этих слов Христа, нужно помнить ошибочное мнение учеников о сущности Царства Христа и о цели пришествия Христа в этот мир, Ученики, как и Петр, имели такое мнение, что Христу нет надобности страдать и умирать на кресте для того, чтобы устроить свое царство и овладеть троном царя Давидова. Они думали, что он имеет такую силу, что никто не может оказать ему сопротивление. Если бы он захотел того, то ему нужно было бы всего лишь объявить себя царем в Иерусалиме, и весь народ пошел бы за ним. Конечно, они строили свои планы о своем будущем в этом Царстве Христа, и многим хотелось бы занять место по правую и по левую руку Царствующего Христа. Они мечтали о славе и о почестях, о вознаграждении за свое служение Учителю. Они не понимали, что истинные христиане, как и сам Христос, должны усовершиться через страдания. Господь должен был рассеять их радужные мечты, говоря, что Его последователи должны взять свой крест и нести его, следуя за ним. Без креста не может быть истинного следования за ним. Славное царство, которое ожидали ученики, было еще далеко. Им предстоял долгий, тяжелый путь к стране незакатного солнца любви. И, как всегда, в дороге делается соответствующее приготовление, так и ученики должны приготовить себя к различного рода трудностям, преследованиям, недоброжелательству и даже ненависти со стороны людей мира ко всему тому, чем так богата двухтысячелетняя история Церкви. Господь дал человеку полную свободу выбора, следовать за Ним или нет. Но те, которые решили следовать за Ним, должны взять и нести свой крест – Ради спасения души своей они должны потерять жизнь свою. Следование за Господом несет с собой крест в этой жизни, чтобы получить венец и славу в Царстве Божьем. Плоть наша должна ежедневно подвергаться распятию, Ежедневно должно оказываться сопротивление атакующему нас злу, ежедневно должна одерживаться победа над миром. Все это неотделимо от истинной веры, от веры Божьей и Царство Небесное не будет восхищено нами без этих усилий. Нет креста, нет Венца. Отвержение себя или самоотречение это отдача себя на служение Христу. Те, для которых целью жизни остается служение себе, не могут быть последователями Христа. Такое условие было и остается обязательным, чтобы стать учеником Христа. Но что же означает «крест»? Нужно отметить, что это тайна Иисуса Христа. Только Он один знает высшее значение креста. Казненных на кресте до Него и после Него было много, но ничей крест не имел такого значения, как Его». Ни Каяфа, ни Пилат, ни ученики не могли понять значение креста. Только Христос один понимал это. Он знал, что посредством креста будет новый завет между небом и землей, благодаря которому откроется путь в Царство Небесное. Верующие часто придают своему кресту такое значение, которое не имеет ничего общего с понятием «креста Христова». Они считают крестом всякого рода несчастья, болезни, даже ссоры с женой или мужем или детьми для них кажутся крестом. Но все это не является крестом, а, скорее всего, результатом того, что человек посеет, то и пожинает. Под крестом Христос подразумевал добровольный отказ от собственного благополучия в интересах Царства Божьего, для блага ближнего и для спасения их душ. Крест означает смерть. Знаком креста перечеркиваются запрещенные знаки. Например, курить запрещено, и мы видим нарисованную сигарету, перечеркнутую крестом. На плакатах написано «Миру да, войне нет». Нарисованная бомба перечеркивается крестом. Это значит, что наша личная жизнь, наши личные интересы, наше «я» должно быть перечеркнуты этим крестом и нашим следованием за Христом. Единственной силой, побуждающей верующих к такому отказу, является любовь Христова, которую упоминает апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Классическим примером такого самоотречения может служить сам апостол Павел, который все свое прошлое достоинство, свое высокое положение в обществе, все почести и всю свою непорочность в правде законной посчитал за ради Христа, ради спасения душ человеческих. Поскольку миссионеров уходят от комфорта жизни к дикарям, к людям, находящимся в постоянной нужде, испытывающим голод и жажду ради спасения их душ, нередко жертвуя своей жизнью. Вспомните знаменитого миссионера Давида Ливингстона и тех миссионеров, которые оказались жертвами дикого племени Аука в Бразилии. Вот это и есть истинное значение несения своего креста. Конечно, все эти кресты наши никого не спасают, так как единственным спасающим крестом является крест Иисуса Христа. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Умирали апостолы на крестах, но их кресты никого не спасают. И все же, неся свой крест, мы можем иметь участие в страданиях Христа, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. «Нашим крестом может быть все то, что связано с крестом Христа, с интересами Царства Божьего». Люди, услышавшие о трудностях, которые ожидают их на пути следования за Христом, могут подумать, стоит ли в таком случае следовать за Ним. Отвечая таковым, Христос сказал нечто о ценности человеческой души. Эти слова записаны в этой же главе, 36 и 37 стихи. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? По учению Евангелия для человеческой души в созданном Богом мире отведено особое место. Душа не принадлежит к числу материальных вещей. Знаменитый ученый и религиозный мыслитель Блес Паскаль сказал «все небесные тела, «Звезды, небосвод и земля не стоят и единой души, ибо душа знает одинаково о своем и об их существовании, а они не знают ничего». Душа — это не вещество, не просто жизненный импульс. Душа принадлежит к вечным духам. Если бы душа человека жила только несколько тысячелетий или даже миллион лет, тогда ее ценность была бы ограничена. Но благодаря тому, что ей предназначено вечное бытие, Она имеет в высшей степени важное значение. В мире нет цены, которая превосходила бы цену бессмертной души. Иисус Христос не упускал из виду тот факт, что человек может погубить свою душу, потерять ее, то есть лишиться возможности быть в вечных обителях неба, которое Господь приготовил для каждой души. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир от души своей повредит?» – спрашивает Христос. Нет никакого смысла приобретать себе сокровища мира за цену жизни, потому что приобретший их не смог бы уже пользоваться ими. Мертвому ничего не нужно. Также бессмысленно приобретение всего мира ценой одной души. Тот, кто поступает со своей совестью, честью, верой, любовью, за славу и веселье, тот отдает вечные ценности за приходящее. Но в Библии мы читаем, мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» — спрашивает Христос. «Что делать, когда душа потеряна?» Во всем мире нет ценности, на которую можно было бы приобрести потерянную душу. Но Спаситель наш пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Он единственный, кто может искупить душу ценой своей души ценой Своей крови. Христос знал наперед о всех трудностях и искушениях, которые встретят Его верные ученики, и об одном из них, а именно ложном стыде, Он предупредил Своих последователей. «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прилюбодейным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придёт в славе Отца Своего со святыми ангелами», — говорил Христос. Разве можно стыдиться Христа? Скорее, Ему бы стыдится нас. Он пришел в мир, который, несмотря на свои несметные богатства, представил Ему для рождения хлев и смертным одром сделал крест. Его поменяли на убийцу вараву. и, несмотря на все это, Христос не стыдится называть нас братьями Своими. «Кто постыдится Моих слов?» — говорит Христос. «Каждый из нас...» Говорил в своей жизни нечто такое, чего мы и до сих пор стыдимся. Но за слова Христа никто не может испытывать стыд. Почему же все-таки люди стыдятся Христа? Одна причина кроется в самом стыдящемся. Чувство стыда, которое было заложено в человеке и должно было сохранить его от зла, начало действовать в неправильном направлении. Произошло расстройство человеческой души. И мы начинаем стыдиться того, что достойно одобрения и похвалы. Другая причина этого ложного стыда — это мнение других людей. В позднейшие времена различные переживания, которые выпадают народу Божьему, также служили причиной страха и стыда. Апостол Павел писал Тимофею, «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Что же будет с теми, которые все же стыдятся Христа? Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Спаситель не стыдится быть в обществе грешников и мытарей, но тех, кто стыдится Его, постыдится и Он. Наступит время, когда Христос придет в славе Своего Отца, и всему миру откроется Его величие. Тогда никто уже не сможет отрицать Его как Бога, но тогда уже нельзя будет исправить своего отношения к Нему, ибо время, отпущенное для этого прошло. Несение креста является неотъемлемой частью спасения наших душ. Остается только желать, чтобы это также стало и частью нашего практического посвящения в следовании за Христом.